Глава седьмая. «Наша цель», — тихонько произнес Кадо Гир, указывая лапой на виднеющийся вдалеке дымок. Тайлин сверился с картой. Действительно, это не могло быть ничем другим, кроме как поселением красных ликсов. Вот только спешить вперед юный глава Мэнтрук не стал. Ликсам серых земель свойственна скрытность. «Никогда не знаешь, кто бродит по степи». А тут такой плотный столб дыма, словно красные, потеряли разум и решили сжечь всю зеленую траву, что только смогли найти. Причем смущало это не только Тайлина. Барт рук потянул носом и пробурчал. «Это ненормально. Беспечный Ликс, мертвый Ликс!» Небольшому отряду потребовалось два дня, чтобы добраться до этого поселения. Первые пять часов Кадогир нес Тайлина на себе. А затем Ликсы едва поспевали за восстановившимся парнишкой. Мелочь, конечно, но она помогла человеческому детенышу заработать дополнительные очки уважения в глазах своего племени. Мало кому удавалось загнать Ликсов. Из неприятного закончилось действие артефакта наставники и их ученики. Оказалось, 24 часа, что указано в описании, начинают действовать с того момента, как существо покидает пределы города. Внутри городской черты оно постоянно влияет на жителей, даруя им значительное преимущество над остальными. Восприятие и дракон подсказали оптимальный путь продвижения к поселению. Ли Ходун летал со скоростью молнии, то стелись у самой земли, то смывая вверх, осматривая окрестности, чтобы сразу же ринуться вниз». Этих мгновений вполне хватало на то, чтобы обновить карту и построить безопасный путь. Деревушка оказалась обнесена частоколом из деревянных кольев. У Тайлина загорелись глаза, когда он осознал размеры поселения и количество этих самых кольев. Мэнтруку они точно пригодятся. Уже мысленно поздравляя себя с удачным приобретением, Глава города с недоумением уставился на красные точки, демонстрируемые раптором. Причем там, где их быть никак не должно, на обратной стороне холма, рядом с которым передвигался отряд Талина. Их даже Лиходун не заметил. Фирт Экрия. Человек. Следопыт. 25 уровень. 38 лет. Лана Джар. Человек. Следопыт двадцать первый уровень сорок пять лет следопыты талин прекрасно понимал какие следопыты могут находиться в самом центре серых земель скупщики кристаллов больше некому имена бандитов оказались незнакомы но юный диверсант помнил что халас собирал всех скупщиков под свое крыло катугир нужно незаметно забрать два тела сидят здесь Теолин спроецировал карту прямо на землю и показал точку, где заметил скупщиков. Хочу понять, что они здесь делают. Осуществлена попытка взлома Ферда Экрия и Лана Дажара. Суммарный уровень вашего атрибута взлом — 45. Уровень защиты Ферда Экрия и Лана Дажара — 30. Вероятность взлома — 100%. Попытка 1. Успешно. Заблокировать людей не составило труда. На всякий случай Талин отправился вместе с Ликсами, постоянно проверяя Раптор. Но никто другой в радиусе 40 метров не обнаружился. Бандиты, а это определенно были бандиты, основали небольшой наблюдательный пункт под кустом. Вот только место они выбрали странное. Да, отсюда просматривалась практически вся местность, кроме нескольких участков по которым отряд Тайлины и прошел. Но большая часть деревни Красных оказалась скрыта чистоколом, словно бандиты наблюдали не за тварями, а за степью. Отойти пришлось далеко, за несколько километров от деревушки. На этом настоял Бартрук. Шаман не хотел, чтобы крики бандитов привлекли лишнее внимание. Мало того, он посмотрел на Тайлина и жестом остановил мальчугана. «Не нужно тебе идти с нами, вождь. Ты еще юн для того, чтобы участвовать в пытках. Скажи, что нужно узнать, и возвращайся к деревне. Мы сделаем все сами». Талин внутренне содрогнулся. монету этой парочки не имелось. Золото, кот наплакал. Чуть больше трех тысяч. Предлагаемый шаманом метод получения информации и предметов категорически не нравился юному вождю. Но ничего более действенного сейчас у его отряда под рукой не имелось. А информация важнее воздуха. Нам нужно узнать, что они здесь делают, сколько их, какие уровни. Желательно получить логи за последние двое суток. Те, что я скачал, мало о чем говорят. Они все время просидели под кустами, перекидываясь парой слов. Я понял только то, что они из разных отрядов. Но этих отрядов может быть больше двух. И обязательно нужно заставить их... «Выпотрошить инвентарь, включая саму сумку. На счету каждая мелочь. Но уйти я не могу. Взлом и блокировка действуют только в радиусе 40 метров. Если я отойду, они очнутся и перекрошат здесь всех». «Я понял тебя, вождь. Тогда заблокируй себе звук и смотри в другую сторону. Когда мы закончим, мы тебя позовем». С этим Тайлин был согласен. Очутившись в полной тишине, он старался смотреть в сторону Но глаза постоянно скашивались к раптору и красным точкам. Те из них, что отвечали за ликсов, обступили со всех сторон бандита. Шли минуты, но ничего не менялось. Красные точки не двигались. Разве что пришло оповещение, что потерян контроль над надетым костюмом. Ликсы все же его стащили. Неожиданно к Тайлину подошел Бартрук и жестом пригласил присоединиться. Включив звук, мальчонка услышал тихое постанование. Взрослый скупщик кристаллов хныкал, как ребенок. По спине Талина пробежал озноб. На бандите не было живого места. Рядом с ним возвышалась приличная гора предметов, начиная от оружия, заканчивая какими-то пайками и припасами. Острый взгляд парнишки сразу зацепился за арбалет третьего уровня. Такой же когда-то был и у него. «Говори!» – потребовал Кадо Но заговорил не тот, кто валялся на земле их ныкал а тот, что сидел связанным неподалеку. Ликсы оторвали лицевую пластину и заставили бандита наблюдать за тем, что творилось с его напарником, если их так можно назвать. С учетом того, как быстро затаратурил мужчина, на него это произвело невероятное впечатление. Оказалось, что Халас приказал всем отрядам скупщиков кристаллов собраться в одном месте и с помощью портала прыгать к основному войску. В качестве владельца этого самого портала бандитам был выдан сам Муродин, чем-то не угодивший вождю. Шаман красных ликсов собрал команды скупщиков, но тут случилось невероятное, чего еще никогда не было. Командиры шести отрядов общей численностью в 150 человек скооперировались и решили что делать им войски ликсов нечего бандиты не сомневались ликсы ничего не смогут сделать гигантской империи твари уничтожат как и всех кто следует вместе с ними однако если вовремя подсуетиться то можно основательно пограбить оставшийся без охраны деревушки красных ликсов после чего свалить куда нибудь в закат может даже на противоположный край материка где о халасе никто не слышал Вчера скупщики нагрянули в эту деревушку, завершая удачный поход. Добычи оказалось так много, что она не помещалась в инвентаре. На противоположной стороне деревни стоял огромный караван с награбленным добром, включая несколько сотен рабов, как людей, так и ликсов. На всякий случай было выставлено несколько скрытых точек с дозорными, чтобы не пропустить залетных ликсов. Именно на таких наблюдателей и наткнулся отряд Талина. «Кто твой командир?» – продолжил допрос Кадогир. «Берат от Гор», – ответил пленник. «Остальных не знаю. Я всего три дня в его команде». У Талии надернулся глаз, когда он услышал ответ. С трудом справившись с желанием лично разорвать бандита, юный вождь приказал. «Свяжите их, не убивать. Не нужно, чтобы о нашем присутствии узнали раньше времени». Пленник пытался торговаться, предлагая свою помощь, но его быстро заткнули. Ликсы достаточно ловко скрутили мужчин, вырыли небольшую яму и закидали их землей, оставив снаружи лишь кончик носа. Как минимум сутки они точно проживут. добыча оказалась действительно много. Видимо, после дележки бандиты хранили в инвентаре только самое ценное – оружие, броню, десяток простеньких магических карт, зелий – и две сумки на 20 ячеек Тайлин сразу спрятал в инвентарь. Пригодится Матару и его людям. Ликсом раздал кольца и амулеты. Это сделает их сильнее. С остальной добычей пришлось поломать голову. Что оставлять, а что следовало сразу продавать. В основном здесь оказались представлены личные вещи Ликсов, и Бартрук с охотой пояснял необходимость каждой. Заметив выражение морды кадугира, Тайлин догадался. Ему что-то приглянулось, но гордость не позволяет просить у своего хозяина что-то дополнительное. Решение пришло быстро. «Кадугир, ты имеешь право выбрать себе три предмета из этой кучи. Бартрук, затем ты, после чего воины, определите порядок сами. То, что останется, я продам». Это оказалось именно то, что и требовалось. Слуга Тайлина выбрал себе странный наряд, по фасону подходящий и больше самки, чем воину. Юный вождь даже хмыкнул. Это оказался самый дорогой предмет. Магазин предлагал за него сразу пять тысяч монет. Но отказываться от своего слова Тайлин не собирался. Куча предметов уменьшилась, а репутация вождя выросла до заоблачных вершин» ковырявшись в том что осталось и убедившись что ничего полезного там больше нет парнишка без лишних вопросов отправил все на продажу полученная сумма стала неплохим результатом встречи с двумя бандитами монета плюс всего сорок золото плюс всего двадцать «Нас семеро!» – неожиданно произнес Бартрук. «Их сто пятьдесят. Что будем делать, вождь?» Слова юной уже не звучало. Никаких поблажек на возраст. Если Тайлин ошибается, то будет отвечать за свои действия наравне с остальными. «Мы не сможем их уничтожить. Шесть групп прирожденных убийц, обученных сражаться с магами, нам не по зубам». «Рисковать своими воинами я не намерен», — ответил Тайлин. «Но и бросать здесь такую добычу очень не хочется. Нужно обойти поселок с другой стороны и оценить, о каком караване говорили эти двое. Потом примем решение». Вот только сказать оказалось, куда проще, чем выполнить. На то, чтобы сделать огромный крюк, избегая случайного засвечивания со стороны наблюдателей, у группы Тайлина ушел весь день». Лишь к сумеркам они смогли подобраться достаточно близко, чтобы увидеть грандиозное скопище яков, больше сотни груженных животных. Несколько зеленых ликсов бегали между ними, растаскивая корм. Италин услышал злое бурчание со стороны шамана. Ему не нравилось наблюдать своих соплеменников в виде рабов. Трое погонщиков с удовольствием хлыстали медленных тварей, заставляя бегать быстрее носить больше. Чуть в стороне талин заметил несколько костров и палаточных городков. Пара отрядов отказалась селиться в накрытые защитным куполом деревни, решив охранять свою собственность, пока командиры окончательно о чем-то не договорятся. «Пробраться не получится. Здесь все контролируется», – с печалью отметил Тайлин. «Восприятие не смогло построить безопасный путь к стоящим якам». «Тогда нужно уходить», – предложил Бартрук. — Нужно дождаться, когда скупщики кристаллов уйдут, и прийти разобрать строение. Тот сторожевой пост, что мы обошли стороной, тоже уничтожен. Мы можем поживиться там. — Можем, но не будем. Тайлин не сводил взгляда с каравана. — Оставайтесь на месте. Я иду один. Если со мной что-то случится, уходите. Валия знает, как меня возродить. Это приказ. — Ликсы промолчали. Но Тайлин не сомневался, приказ будет выполнен, и никто не пострадает. Открыв свойства, юный алхимик посмотрел на один из своих самых старых атрибутов – скрытие. До сего момента Тайлин пользовался им только для того, чтобы скрыть от всяких любопытных свои параметры, мало ли у кого окажется восприятие. Но еще никогда парнишка не пользовался второй частью описания этого атрибута, позволяющей не просто скрывать, но и подменять свое описание другим. Например, Берет Гором, 45-летним следопытом сорок седьмого уровня. С момента их последней встречи убийца неплохо прокачался. И лишь логи пленников подсказали правильные параметры их командира. Конечно, Тайлин не подходил по росту под Берета. Крепкий мужчина был на добрых три головы выше. Но кто будет присматриваться? В ночной темноте дозорные будут пользоваться восприятием, и много ли у кого оно окажется выше тридцати единиц. Шансы встретить такого скупщика кристаллов ничтожно малы. Кадо Гир недобро зарычал, стоило Талину сменить описание. Пришлось даже открывать лицевую панель и успокаивать Сулугу, чтобы тот не натворил глупостей. Убедившись, что с Ликсом все хорошо, юный диверсант встал и спокойным шагом направился в сторону поселка. Хотя внутри все тряслось от страха. Что, если не сработает? Как быстро его убьют? Будет ли настоящий Берат Гор пытать? Темные мысли пытались заполонить разум и посеять панику. Поэтому Тайлину пришлось разделять сознание и отправлять часть его в горы. Стало значительно легче. Мало того, в кузнице алхимик заметил Валью. Девочка спала но даже такой встреч оказалась достаточно чтобы перестать бояться городу нужны припасы, значит у алина нет права ошибиться. серые земли погрузились во мрак. несколько костров пытались с ним бороться, но по факту они лишь привлекали внимание ночных тварей над поселком вовсю работал защитный барьер, не доставая до яков. Все это играло на руку Тайлину, сумевшему незамеченным пройти большую часть пути. Лишь за двадцать метров до каравана он наткнулся на первых бандитов. «Не спится, командир!» Раздался хмельной голос. Тайлин начал думать, что ответить, но хряпнувший лишнего наемник продолжил. «Делаем все, как ты велел. Глаз наших яков не сводим, никого не пускаем. А то, что немного тяпнули, так это не влияет. Удим!» Только сейчас сталин смог сориентироваться в мешанине красных точек и найти говорящего. Двое наемников караулили несколько десятков груженных яков. Видимо, это добыча Берода. Решив, что командир не станет тратить время на пьяных бойцов, Талин продолжил молча идти прямо. Это оказалось правильным решением. Никто не возмутился или не заметил, что Берет как-то разом утратил половину своего роста. Хотя, возможно, и заметили, но посчитали побочным действием спиртного. Лишь добравшись до Яков и растворившись между ними, Талин смог облегченно выдохнуть. Непозволительно затряслись руки и ноги, хотелось зарать и зачем-то запрыгать. Состояние показалось парнишке настолько неестественным, что даже регенерация подключилась, установив таймер восстановления на пять минут. Лишь после того, как тело пришло в норму, Тайлин продолжил. Положив руку на ближайшего яка, голова Мэн замер. ограбить скупщиков кристаллов оказалось не так просто, как думалось. Обнаружен активированный атрибут мародера. Проводится анализ. Обнаружена активная защита против мародеров. Уровень вашего атрибута – 15. Уровень активной защиты – 10. Проверка пройдена. В горле пересохло. Мародер не объединялся с усилием, а вьючные животные не являлись трупами, чтобы атрибут объединился со взломом. Если бы скупщики кристаллов заботились о своих вещах чуть лучше, сработал бы протокол безопасности и прогремел бы какой-нибудь взрыв. Но Берет Гор пожадничал и поставил самое простое из имеющихся устройств. Вот, кстати, оно наконец-то отобразилось на Рапторе, как только проверка оказалась пройденной. Получается, Раптор не видит скрытые устройства? «Хорошо, что об этом удалось узнать таким вот образом, а не взорвавшись». «Активная защита против мародеров-1». Закинув устройство в инвентарь, телин принялся исследовать все три тюка, привязанных к Яку. Экипировка, оружие и утварь ликсов. Ничего, что можно использовать людям. Тем не менее, это показалось достаточно важным. Не все ликсы из племени Трук имели броню и оружие. Можно сказать, что вообще считанные единицы. Отказавшись от объединения, Тайлин спрятал четыре стальных когтя и полных комплекта брони первого уровня в инвентарь, порадовавшись, что одинаковые предметы занимают один слот. Все остальное пошло на продажу. Монеты плюс 7300. Всего 51935. Несмотря на огромное количество добра, монет оказалось не так много. Предметы первого уровня стоили недорого. Однако Тайлин не печалился. Все, что ему удастся сейчас поиметь, идет в плюс. Следующий як, и вновь три громадных тюка. Вновь все прошло гладко. Активная защита от мародеров, оружие и броня для ликсов отправились в инвентарь. Все остальное в магазин. Повторить 30 раз. Спустя всего час ползания между яками, Тайлин оценил свою работу. Активная защита против мародеров 1. Всего 31. Стальные когти 1. Всего 130. Полный комплект брони следопыт 1. Всего 130. Монеты плюс 135 890. Всего 187 825. Недолго думая, юный глава пополнил счет города. Отсюда никакой взломщик не сможет вытащить деньги без личного распоряжения казначея. К тому же нужно показать Фариану, что дела продвигаются достаточно уверенно. Может, он запустит очередной этап стройки. Вы перевели 150 тысяч монет в городскую казну. Неподалеку от Яков талин обнаружил клетки с пленниками. Большая часть, конечно же, являлась цифровыми людьми, но встречались и именованные. Причем как люди, так и ликсы, те самые зеленые рабы, что обслуживали Яков, на ночь запирались в клетки. Какое-то время Талин боролся с желанием помочь бедолагам, хотелось открыть замки и выпустить всех на волю. Однако разум возобладал, он не сможет провести такую ораву мимо дозорных даже с личиной Бер от гора. Значит, не стоит и смотреть в эту сторону, если бы не набившая оскомину «но». Одна из клеток показалась Талину не совсем обычной. Раптор не мог проникнуть внутрь, чтобы подсказать хозяину, кто находится внутри. При этом глаза четко давали понять, что внутри кто-то есть. Рискуя быть обнаруженным, Талин ползком прополз мимо клеток со спящими пленниками, и сердце бешено заколотилось. Сработало восприятие, однозначно определяя предмет. Клетка отчуждения. Внутри находился Ликс, судя по цвету, красный. Не нужно было быть гением, чтобы понять, кто конкретно находится внутри блокирующего магию устройства. Шаман Муродин. Талину еще никогда не доводилось встречаться с ним лично. Только с его учениками. Можно было бы порадоваться, что сильный ликс скоро будет уничтожен. Если бы не чудовищное будущее жителей Мэнтрука. У Муродина должны иметься порталы к точке, где добывают кристаллы, без которых большая часть населения города через семь месяцев умрет. Шамана нужно вытащить. Но как? Ответа на этот вопрос у Тайлина не было. Вернувшись обратно к животным... Парнишка заметил небольшую странность. Яки с добычей разных отрядов оказались разделены между собой пустым пространством в несколько десятков метров. Толину повезло наткнуться на долю Берода, самую многочисленную среди остальных. Однако стоило подойти к десяти якам, принадлежащим другому командиру, как парнишку сразу окликнули. «Ты не заблудился, Берод? Это добыча нашего отряда!» Перед Тайлином появился неизвестный мужчина крупного телосложения. Парнишка испугался, и действие определило мысль. Взлом, заблокировать, завалить на землю, оттащить к якам, усесться рядом и завыть от глупости своего поступка. Вот кто просил трогать этого бандита? Почему нельзя было просто вернуться? Убить этого гада не получится. Командир сразу увидит изменение численности отряда, И поднимется шум. Оттащить тело кликсом? Для этого придется пройти наполненный другими бандитами участок. Обязательно кто-то заинтересуется, с чего вдруг Берет Гор возится с бойцом из другого отряда. Оставить здесь? Стоит удалиться на 40 метров, как блокировка спадет. Дурацкая ситуация. Тем не менее, она не помешала Тайлину пройтись по якам. Удивительно, но их оказалось не только меньше, но и тюков на каждом висело всего по два. Хотя даже тюками их назвать можно было с большой натяжкой. Так, толстые сумки. не защита от мародеров, не ловушек. Подходи, и бери, что хочешь. Странный командир. Ничего полезного для себя или своих ликсов Теллин здесь не обнаружил, продав все без лишних вопросов. Монета плюс 26 тысяч, 820. Всего 64 тысячи. 645. Оставался главный вопрос. Что же все-таки делать с пленником? Талин посмотрел на соседнюю группу Яков. Туда пробраться незамеченным не получится. Пространство освещалось огнем костра, и несколько бандитов честно несли свою вахту, даже не пытаясь улечься спать. Решение, как всегда бывает в таких случаях, появилось неожиданно. Пришлось поковыряться в настройках динамиков Варгота, делая голос грубее. Решив, что лучшего качества не добиться, Тайлин оттащил заблокированного бандита к Яком Береда и пробасил, стараясь подражать манере речи командира отряда наемников. «Дэми, двигай сюда!» «Командир, бдим! Ни одна мышь не проскользнет!» Еще более хмельной голос возвестил, что два часа не прошли даром. «Даже это!» Тайлин пнул заблокированного бандита. «Я вас для чего сюда ставил?» вот Пинчушка вытянулся в струнку. «Никто же не... Да как он вообще посмел? Мы же самые сильные!» «Хватай его и следуй за мной! Где Солар?» Спросил талин сверившись с Раптором. Второй боец из отряда Берада находился в той же точке, что и Деми. «О, это... Не сможет с нами пойти, командир!» «Как его правильно сказать? Сильно устал он!» Этого оказалось достаточно, чтобы Дэми повиновался. Взвалив одеревневшее тело на плечи, он последовал за талином «А куда мы, командир? Темно же, не видно ничего». «Наказывать! Никому не позволю воровать у моего отряда. За такое отрубают руки. Этим мы сейчас и займемся». А, -а, «А как же договор?» <заркотворение> Заикающимся от страха голосом спросил Дэми. «Отряды ведь не нападают друг на друга?» «Ты делай свое дело и помалкивай. С командиром я разберусь». Дэми заткнулся и поплелся вслед за Талином, чтобы через триста метров попасть в загребущие лапы ликсов. Бедолага даже пискнуть не успел, как оказался связан. «Как-то так». Закончил Тайлин свой рассказ. «Яков с той стороны, выпотрошить мне не удастся, с другой еще не пробовал, но Мородина нужно забрать с собой. Желательно, конечно, с людьми, но это как получится». «Вытащить клетку так не получится», — задумался Кадугир. «Я наблюдал за тем, как ты шел сюда, следило несколько глаз». «Скопщики кристаллов знают, что Бератгор и один из его воинов куда-то поволокли бойца другого отряда. Клетку с шаманом так не утащишь. Нужно отвлечь их внимание», — подал идею Бартрук. «Напасть на противоположный край поселка и воспользоваться суматохой. Так можно вытащить не только Муродина, но и несколько десятков людей. Можно еще и Яков угнать, чтобы запутать следы, отправимые вглубь серых земель». «Двоих воинов будет достаточно, чтобы устроить шум и испариться, не оставляя следов. Двоих, чтобы увезти Яков и вернуться в Мэнтрук. Мы с Кадогиром поведем людей и потащим клетку». На разработку плана ушел час. Согласовав время, отряд разделился. Двое ликсов ринулись в сторону, остальные, прильнув к земле, последовали за талином. Теперь уже юный алхимик чувствовал на себе те взгляды, о которых говорил Кадогир. Бандиты, сидящие у костров, внимательно следили за тем, как командир одного из их отрядов возвращается из степи в полном одиночестве. Хотя уходил в составе небольшой группы. талин сразу ушел к якам, затерявшись среди них. Но вынужден был признать, что и соседние оказались хорошо защищены. Еще большее пространство еще больше света, еще больше любопытных глаз. Чтобы дать возможность Теликсам добраться до клеток, Тайлин вышел из стада и уселся рядом с храпящим Солором, мимоходом лишая того трех тысяч золотых, пяти сотен монет и полного комплекта второго уровня. Спящий наемник даже не почувствовал взлома. «Вождь, мы готовы!» По внутренней связи послышался голос Бартрука. «Замок на клетках самый простой. Взломать его не составит труда. Мы можем забрать с собой зеленых ликсов. Они пригодятся». «Забираем. И да, начинаем. Давайте пошумим». Непонятное возбуждение накрыло Тайлина. И он даже на ноги вскочил, вновь привлекая к себе всеобщее внимание. В этот момент раздались дикие вопли пожираемого заживо человека. Не найдя ничего лучшего... Талин посоветовал воспользоваться гранатами, выпускающими на волю поглотителя. парочка ликсов расстаралась на славу, заголоил еще один бандит, потом еще еще. Тлин выдал бойцам всемевшиеся у него десять эликсиров, и судя по количеству криков использованы они оказались все. В этот момент яки, принадлежащие отряду берагора, сорвались со своих мест и понеслись прочь с диким воем. Ликсы действовали, но удивление, расчетливо. Они пустили взбесившихся животных вдоль стен поселка, увлекая за собой волосатых животных из других отрядов. Практически все 130 туш, истошно подвывая, бросились прочь от деревушки, унося с собой добычу. «Как-то разом скупщиком кристаллов стало недобера до гора и того, чем он занимается». Арава людей бросилась к лошадям, чтобы догнать ускользающую добычу. Началась та самая суматоха, в которой никто не обратил внимания, на несколько десятков ликсов и людей, спешно уходящих в сторону серых земель. Последним шли Кадогир и один из освобожденных зеленых ликсов. Они уничтожали следы. Убедившись, что со стороны поселка за ними никто не наблюдает, группа перешла на бег. Ликсы как могли помогали людям, тащили их на себе, но все равно к тому моменту, как солнце взошло на небосклон, вымотались все. «Привал!» — приказал Тайлин, выдавливая из себя последние крохи маны на лечение бывших пленников. «Бартрук, ставь защитный купол. Нас не должны заметить. Кадогир, замети следы последних трехсот метров. Если за нами следует, пусть поищут». «Подходите ко мне по одному, я выдам еду. Это касается и людей, и ликсов. После того, как поедите, расскажу, чем вам грозит освобождение». Численность Мэнтрука увеличилась на 15 человек и 18 ликсов. Никто из тех, кого удалось вытащить из плена, не отказался от предложения Талина. Завалившись прямо на землю, измотанные люди и ликсы заснули практически мгновенно, Юный глава города не мог позволить себе такой слабости, как сон. Кому-то нужно охранять отряд. Отправив Бартрук отдыхать, Тайлин уселся рядом с Кадогиром. Ликс словно только этого и ждал. «Вопрос есть у меня. Важный. Я говорил тебе о Лидога, красивейшей из племен зеленых ликсов. Вурга ее убил». «Нужно двадцать кристаллов». «Если удастся их достать, мы сможем ее возродить. Сейчас кристаллов у меня нет». «Твоего слова достаточно, мой вождь!» Склонил голову Кадо впервые назвав Тайлина не хозяином. «Вождем!» Признавая право быть первым во всем. Юный алхимик хотел что-то сказать, чтобы приободрить Ликса, но высветившееся сообщение заставило умолкнуть и хидно улыбнуться. Давно не было так приятно на душе. Вы подставили Берат Гора, убедив остальных, что это по его вине отряда скупчиков кристаллов не получили добычу. Уровень плюс один. Всего восемнадцать. Защита плюс один. Всего четыре.